Невидимый враг. Сколько мы ни вглядывались в воду, Алана Дорна не увидели. А прыгнуть за ним и превратиться на глазах у стольких людей нельзя. Особенно Финни, которую отец крепко обнял и расцеловал. А вдруг я прикончила Ленокс? Переживала Финни. Я эту взрывчатку спонтанно швырнула, но я не хотела никого убивать. Надеюсь, она не утонула. Вряд ли Ленокс утонула, утешал ее отец. Насколько я знаю, питоны очень хорошо плавают. Через полминуты примчались мисс Уайт, Шари, Крис и Блю. Одно крупное морское млекопитающее и три поменьше. Но и они были в растерянности. «Исчез», — с горечью произнесла моя бывшая учительница борьбы. «Если вдруг заметите животное, которое подозрительно себя ведет, сообщите». «Я никого не вижу, и других оборотней, кроме вас, не чую», — сказала Шари. «Если бы мы хоть знали, что он за зверь?» Мисс Уайт ударила хвостом по воде. «Это мы еще выясним. Ищите дальше». «Доставьте сюда юну!» — крикнул я Орлану Белохвосту, парящему над нами, как бело-коричневый ангел-хранитель. «Она лучше всех чует оборотней!» «Я знаю это, потому что наша староста, рыба-бабочка, уже не раз блистала на уроках своим чутьем, а у меня оно едва развито. Только Джек Кристал и Фарин Гарсия ее превосходят. Но Джек Орлан нам в воде не поможет, а Фарин сейчас в больнице за много километров отсюда». «Хорошая идея!» — кивнула мисс Уайт. — Пусть Юна поторопится. Дорна нельзя упускать. Пока мы теряем время, он все удаляется. — Надо его найти! — бушевал Крис, обыскивая прибрежную зону, словно морская ящейка. — Из-за него у нас куча раненых и двое погибших. Этот тип убийца, хотя сам и не стрелял. Изогнув свое гибкое бурое тело, он рыскал за наполовину затонувшим бетонным блоком, поросшим водорослями. — А вдруг он бактерия или одноклеточная? — спросил Джаспер. — Мы понятия не имели, существует ли оборотни бактерии. Если да, то они наверняка не любят превращаться. — Нет, если бы он был таким крошечным существом, то не посмел бы сунуться в море, — сказал я, потому что недавно мы проходили пищевые цепочки. Океан — неподходящее место для малюток. Дорн не стал бы рисковать, чтобы его сожрал первый же веслоногий рак. — Я тоже думаю, что он морской оборотень, — сказала Шари, с сфырканьем вынырнув. — Знать бы только какой. Уже через четверть часа, урча под подвесным мотором, приплыла надувная лодка с Джошуа и Юной на борту. «Сделаю все возможное», — пообещала наша староста, незаметно скользнув за борт, где ее радостно встретили морской лев и два дельфина. Тем временем стражи порядка обыскивали лорда алана и конфисковывали контрабандных животных. Хоть какое-то утешение. Мы напряженно ждали. Один из полицейских спросил нас, все ли нормально. Нетерпеливо отмахнувшись, мы продолжали таращиться на воду. «Не волнуйтесь, вплавь, преступник не уйдет. Мы уже известили береговую охрану», — попытался успокоить на скоб. Он даже не подозревает, сколько у Алана Дорна на самом деле шансов на побег. Но тут Юна радостно вскрикнула. «Кажется, нашла!» Мисс Уайт, Джошуа, Блю и Шари одновременно нырнули, и из-под воды донеслись ликующие вопли. «Ура! Мы его поймали!» — заорала Шари. «Не поранься об него, Джош!» «Не волнуйся!» — отозвался Джошуа, наверное, обхватив нашего врага сразу всеми восемью щупальцами. «Кто он?» — хором спросили мы, склонившись над водой. Копы, должно быть, решили, что мы совсем рехнулись. «Черный морской еж прятался на десятиметровой глубине под скалой», ответила Юна, и тут я услышал голос Алана Дорна. «Немедленно отпустите меня! Я настаиваю на конкретном задержании». «Не проблема. Сотрудники совета с превеликим удовольствием этим займутся», заверила его мисс Уайт, показав какой-то металлический ящик, наверное, из ресторанной кухни. «А пока посидите здесь. Надеюсь, темнота вас не смущает». Немного погодя мы расселись по лодкам, чтобы вернуться в ки и мне тоже удалось заглянуть в железный ящик с морской водой. Заключенный возмущенно шевелил колючками. «Я требую более комфортного размещения. Здесь чудовищно убого!» «Обойдетесь!» — я закрыл крышку. «Лучше не превращайтесь, ящик прочный!» Но мне все равно было не по себе рядом с таким могущественным боссом гангстеров, и предчувствие меня не обмануло. Наши лодки, в том числе шлюпка Эллы и тигриц-близнецов, прибыли в порт Киуэста, и мы, совершенно измотанные в сопровождении Ника Грейсона, выбрались на причал. Собравшиеся в порту Зеваки с любопытством глазели на нас, касатку и горбатого кита. Я сразу же узнал в толпе хрупкую женщину в длинной юбке, которую видел недавно на рассвете, на пляже в Калифорнии. Приветственно улыбаясь, она летящей походкой направилась к нам. «Дайте мне ящик», — потребовала женщина, подойдя ближе. Это была Танада, медуза-убийца на службе у Алана Дорна. «Осторожно!» — крикнул я. «Она опасна!» Финни, несущая ящик с морским ежом-оборотнем, услышав мой испуганный вскрик, отпрянула, но ящик из рук не выпустила. «Я отдам его исключительно представителю совета», — заявила она, — «так что не мечтайте». Танада невозмутимо шла дальше, шаг за шагом приближаясь к Финни, и, наконец, протянула руку за ящиком. Тигрицы-близнецы, во время схватки с Дорном потерявшие начальницу, переглянулись и прыгнули. Почти одновременно Наташа и Латиша повалили женщину на землю. Но вдруг Наташа закричала. Танада, превратив руку в почти прозрачное щупальце, коснулась ее, а в человеческом обличии сестер-близнецов не защищал мех. Ребром ладони вырубив женщину-оборотня, Латиша растерянно разглядывала сестру, корчащуюся от боли на досках причала. На ее руке, которой коснулась тонада виднелись красные полосы. «Что эта женщина сделала?» — зашипела на меня Латиша. «Она должно быть куба-медуза. Они смертельно опасны», — пробормотал я, не решаясь сказать ей, что ее сестре, вероятно, осталось жить всего несколько минут. «Срочно нужен врач!» Латиша, скривившись, взяла сестру за руку и беспомощно погладила по щеке. «Несколько человек, потрясенных не меньше нас, достали телефоны. Надеюсь, вызвать скорую». Юна с Джаспером побежали к портовым зданиям. Их обогнали две хищные птицы, бесшумно, как дуновение ветра, пролетевшие над ними с распростертыми крыльями. Джек Кристалл и Салли залетели в два ресторана под открытым небом, которых было много в порту. Разгромили мы только один. Через несколько секунд орланы вернулись, держа в когтях по бутылке. «Вот противоядие, уксус, скорее плесни на кожу», велел мне директор. Я поспешно открыл бутылку и вылил коричневатую жидкость с резким запахом Наташи на руку. Холли проделала то же самое со второй бутылкой. Внешних изменений заметно не было, но прошло уже несколько минут, а Наташа все еще была жива, значит, средство подействовало. Немного погодя, тяжело отдуваясь, прибежали Джаспер и Юна. Джаспер нес большую кастрюлю, Юна — чайник. Горячая вода, она тоже нейтрализует медузий яд пропыхтела Юна, поливая Наташу водой, от которой шел пар. Тем временем Танада пришла в себя, пошатываясь, поднялась на ноги и уставилась на нас остекленевшим взглядом. Мы, замерев, таращились на нее. Финни сжимала ящик с Алланом Дорном. — Что там происходит? — сердился он. — Танада, это вы? Помогите мне отсюда выбраться! Это приказ! — Сами себе помогайте! — огрызнулась Танада, и прямо в одежде и в человеческом обличии прыгнув в море, уплыла. К приезду скорой дыхание у Наташи немного выровнялось. Кажется, ей было уже не так больно. — Спасибо вам, — сказала Латиша, и, пристально посмотрев на меня, забралась в машину скорой. — Думаю, этих тигриц нам опасаться больше нечего.